Глава тридцать вторая. Ангелина. Водитель остановил машину у центра репродукции и выключил двигатель. Я не торопилась покидать салон автомобиля и смотрела на здание через окно. После разговора с Никитой я чувствовала внутри еще большую тяжесть. Все же тема детей и родителей была для меня сложной, но этот опыт обязательно мне пригодится в жизни, а если повезет, стать мамой собственного ребенка. Я вышла на улицу и направилась к зданию. В регистратуре узнала, где найти Ландратову Ирину Сергеевну. И прежде чем войти в кабинет, несколько раз вздохнула и выдохнула, чтобы набраться решимости и сделать уже этот шаг. Почему-то мне казалось, что после сегодняшнего дня обратного пути уже не будет. Может, это и к лучшему, что Андрей не успел вернуться. При нём я не хотела спрашивать о том, сколько времени займёт подбор и поиск суррогатной матери. И в случае, если я скажу нет или не подойду по каким-либо параметрам. Скорее всего, я уже была безумно влюблена в Андрея. От мысли, что другая женщина будет вынашивать его ребёнка, чувствовать, как в ней развивается эта маленькая жизнь, и она будет ощущать толчки крохи, сможет первой увидеть младенца. а если повезёт и прижать к груди когда он родится я испытывала странную досаду добрый день присаживайтесь женщина подняла голову и кивнула на стул напротив меня я в курсе вашей ситуации андрей владимирович звонил мне вчера мы долго с ним разговаривали и обсуждали нюансы так вот ангелина для начала мы проведём вам полное обследование а затем всё решим в индивидуальном порядке, исходя из этих анализов. У вас детей нет, и этот ребёнок у вас будет первым, правильно? я кивнула. Вы, наверное, знаете, что суррогатная мать должна иметь хотя бы одного ребёнка. Я закусила губу и снова кивнула. Конечно, я понимала, на что она намекала. Что деньги Андрея всё решат. В мысли вдруг все разбежались по углам. Мне все же стоило подготовиться и написать вопросы на листке бумаги. Почему я этого не сделала заранее? Сейчас куда важнее поглядеть на общую картину ваших анализов, и уже потом будем двигаться дальше. Вы молодая, надеюсь, здоровая женщина, а это самое главное. А если после эко во рту пересохло и я прокашлилась, я захочу забеременеть и родить ребенка сама. то есть естественным путём родить. Мягко улыбнулась она, заметив моё смятение. Процедура не несёт для вас никаких рисков. Наша клиника специализируется на этом, и многие женщины, которые по ряду причин не могли забеременеть и родить, становились потом мамами. Ваш страх обусловлен тем, что у вас мало информации. Так вот, ничего страшного в этом нет. Если всё с вашими анализами будет хорошо, то самое лучшее и верное это просто довериться специалистам. От вас потребуется относиться к этой беременности так, как если бы это был ваш собственный ребёнок, и всё. Так и будет. Я не смогу отделить его от себя даже мысленно, тем более Ангелины не было в живых. А если я не подойду или что-то будет не так в анализах, Поиск суррогатной мамы не займёт много времени. Мы оформим все документы и проведём эко выбранные кандидатки, с которой Андрей Владимирович заключит контракт. У нас есть база таких мам и женщин, желающих заработать. А если всё будет хорошо, если всё будет хорошо, то уже вскоре мы будем ждать результатов и подтверждения вашей беременности. Я рассчитывала почитать договор который со мной будет заключать Андрей и клиника, но в итоге мне выдали кучу бумажек, а Ирина Сергеевна вызвала медсестру и меня отправили на осмотр. На всю неделю в регистратуре она расписала мне посещение клиники для сдачи анализов и прохождения осмотров, и я недоумевала, зачем так много всего. Я же не к полету в космос готовилась. Вышла я из стен здания спустя полтора часа. На свежем воздухе у меня немного закружилась голова от всей навалившейся информации. Андрей стоял возле машины и разговаривал с кем-то по телефону. Заметив меня, он завершил вызов и положил телефон в карман брюк. Как дела? Он поцеловал меня в щёку и обнял. Я немного опоздал, реи задержали, но с врачом уже увиделся. Всё хорошо. Я тоже с ним поговорила, начала проходить обследование. На всю неделю расписаны посещения клиники. До этого дня я ведь даже и не проверялась особо. Прижавшись к нему, я замолчала. Мне грозно было говорить, когда он был так близко, и тем более на эту тему. Но ведь меня никто не заставлял соглашаться. Я сама сделала этот выбор, и это ради благих целей, напомнила я себе. Всё бывает впервые, мягко улыбнулся он. Я уверен, Всё с твоими анализами будет в полном порядке. Как съездил в Питер? спросила я, подняв голову. Если коротко, то лишился важного партнёрства, и в компании грядут небольшие перестановки. Пора сменить личного секретаря и своего зама. Обоих отправлю с завтрашнего дня в свободное плавание. Оба оказались неблагонадёжными сотрудниками. Бострекин сливал информацию конкурентам. На его место поставлю временно Краснову. Виталина Сергеевна, мой лимит доверия тоже исчерпала. За эти дни я даже и не вспомнила о работе. И как Краснова отнеслась к тому, что я ушла, не проработав и недели. Краснова трудоголик, каких ещё поискать. В целом, она неплохой человек. Остроила тебя эти дни, потому что не приемлет личных связей на работе. И зачем тогда ты определил меня к ней в отдел, если планировал личную связь? Я выделила интонации и голоса последних слов, чтобы я ощущала себя под постоянным гнетом, или представляла в эти моменты, как бы комфортно мне было дома рядом с ним? Почему бы и нет? Усмехнулся он. Все познается в сравнении. И, заметив, как я недовольно нахмурилась, тут же заверил: Я ничего не рассчитывал. Признаю, что мне было интересно поглядеть, как ты справишься с ее пресингом. Она очень требовательная. Хотя у меня вся команда такая. Только вот с Бастрыкиным прокол случился. А ведь нормальный мужик был. Не понимаю, почему его в авантюры потянуло, шёмно вздохнул Андрей. Что есть тебя отправить к маме в деревню, чтобы ты тоже прошёл своеобразный тест-драйв. Он вдруг выяснится, что ты не годишься мне спутницей жизни. В его глазах что-то сверкнуло, и он покачал головой. Не нужно мне никаких проверок устраивать. Гожуся я. Но у каждого своё видение ситуации. Твоей матери вряд ли понравится, что ты станешь суррогатной мамой для моего ребёнка. Уверен, она будет считать, что я тебя использую. Но ведь это не так. А как? тихо спросила я, но мой голос выдавал волнение. Мои намерения более чем серьёзные, и думаю, ты сама это понимаешь. Андрей открыл дверцу автомобиля, а я забралась на сиденье. Он присел рядом и поглядел на меня. Хочу увидеться с Ником и вечером вернусь домой. Дождёшься меня? Я слабо кивнула, думая о том, что не стоило так сильно романтизировать наши отношения с Андреем. Да, я нравилась ему. Мужчине было приятно находиться рядом со мной, но, возможно, так же приятно ему было и рядом с Эльвирой, а потом она ему наскучила. Андрей поднялся вместе со мной в квартиру, чтобы переодеться. остановил меня у входа в ванную комнату, поймав за руку, сжал моё запястье и посмотрел сверху вниз. Всё нормально? Он внимательно разглядывал моё лицо своими зелёными глазами. Я не ощущала внутри ни капли уверенности. Я боялась. Боялась принимать это решение, боялась ошибиться, просто боялась и не могла даже толком объяснить чего именно. И если сейчас меня накрывало таким шквалом чувств, то что будет потом? Нет, Андрей, ничего не нормально. Я не собираюсь тебя обманывать и притворяться, что сильная. И все это для меня в порядке вещей. Одна я точно не справлюсь. И до сих пор во всем сомневаюсь. Мне страшно. Он ласково погладил меня рукой по лицу. Давай, я приеду вечером, и мы хоть не надолго выберемся погулять. Сходим в ресторан. Куда ты хочешь? Никуда не хочу. К тому же, все мои вещи на выход остались в моей квартире. Может быть, в следующий раз. Тогда устроим вечером что-то вроде ужина. Я давно сам не отдыхал и не помню, когда просто смотрел телевизор. Умиротворённо сказал он, зарываясь подбородком в мои волосы. Аник. Он уснёт, и я вернусь. Утром снова поеду к нему. Как идея? Андрей склонился и оставил на моих губах чувственный и страстный поцелуй. Мои вся в самом деле очень редко оставались наедине, и мне так хотелось ощутить его поддержку. Наверное, только он и мог дать мне её, и никто кроме него. Хорошо. Можем тогда вдвоём съездить к нему, предложила я. Нет, оставайся дома. Меня и так не было 3 дня. Он тоже соскучился. А я скоро вернусь. По телу расползлись мурашки, когда горячее дыхание Андрея обожгло шею, и он проложил мокрую дорожку из поцелуев вниз, расстегнул пуговицы на моей блузке и крепко стиснул руками мою талию. Останови меня, иначе сам я не смогу, донёс его хриплый голос. А я обвила его шеей руками и коснулась губ, провела кончиком языка по нижней губе. А Андрей ещё сильнее стиснул меня в своих руках. Конечно, я скучала по нему и испытывала к этому мужчине нежность. Она была такой силой, что прикасаясь к нему, я чувствовала его всего целиком. Вряд ли это была любовь, ведь не могли же чувства проявиться так внезапно, как цунами, но нежность затапливала меня волнами, и с каждым разом этот прилив был сильнее и сильнее. Рядом с ним мне хотелось наслаждаться каждой прожитой минутой, даже если она и не была наполнена счастьем. Андрей принёсся погревать моё тело поцелуями, а затем резко отстранился. "Ближе к 9 вернусь. Не заскучаешь?" Смотрел на меня сверкающим взглядом, пока моё сердце бешено отбивало свой ритм. "Нет", отозвалась я сдавленным голосом. "Будь ниг здоров, я бы вполне могла ощущать себя самой счастливой женщиной на свете". Тогда до вечера он оставил на губах страстный поцелуй, быстро переоделся и вышел из комнаты. Надеюсь, Никита не станет рассказывать Андрею о нашем с ним разговоре, потому что мне не хотелось провести вечер в выяснении отношений. Я была уверена, что Андрей не придёт в восторг, когда узнает, что я проявила подобную инициативу. После ухода мужчины я приняла душ и даже немного поспала. А когда проснулась, я открыла глаза то часы показывали начало седьмого комната погрузилась в мрак а я переоделась в домашнюю одежду и спустилась вниз Людмила Ивановна должна была взять на завтра выходной и весь вечер мы могли провести с андреем вдвоём я застала женщину в гостиной она как раз собиралась покинуть квартиру мы не успели обменяться и парой фраз когда позвонили по домофону она подошла к двери и я застыла на месте мне стало интересно Кто же решил посетить Андрея в столь поздний час? За эти дни у него не было никаких гостей. Да, Эльвира, конечно, впущу, услышала голос домработницы. А тями не бывшей любовницы Андрея меня всё передёрнуло. Не знаю, почему я так остро реагировала на эту женщину. Наверное, потому что она была моей соперницей. Людмила Ивановна открыла дверь и впустила Эльвиру в квартиру. Не могла она уйти немногом раньше? Я бы точно на порог никого не пустила, по крайней мере, без согласия и ведома Андрея. Интересно, а он был в курсе, что Эльвира придёт его навестить? Женщины мило разговаривали, и меня Эльвира какое-то время не замечала, а я наблюдала за ними со стороны. Андрея сейчас нет, но он скоро будет, и ты можешь его подождать, предложила Людмила Ивановна, а сама вышла из квартиры, закрыв за собой дверь. Эльвира торжествующе улыбнулась. Она ввела гостиную глазами и наконец заметила моё присутствие. Её лицо вытянулось и стало светлее на несколько оттенков. Макияж она, что ли, неумело наложила. Ты? Она окинула меня потрясённым взглядом с ног до головы. Что ты здесь делаешь? Хотела бы я задать ей тот же вопрос, но ответ и так был очевиден. Нам нравился один и тот же мужчина.